Глава 30. Тайна следствия. Телохранители. Длинная, как пенал Лоджия, оказалась самым удобным местом наблюдения. Как только и отработали эксперты, подсидерство устроился здесь, сквозь оконные стёкла, внимательно следя за всем, что происходило в квартире. Насколько мог судить, юный прокурорский своё дело знал. И всё понял без лишних слов. Понятых подобрал таких, что по необразованности и затурканности смотрят, не видя и подписывают, не глядя. Словно поймав его взгляд, Валентин Шаповалов вышел в лоджию, встал рядом, прислонившись спиной к застеклённой раме. «Сигареты не угостите, Борис Михайлович!» Подсидерцев отметил, что память у парня профессионально цепкая и в присутствии старшего по званию из малопонятной организации особо не тушуется. Протянул пачку. Валентин прикурил от своей зажигалки. «И что вы обо всем этом думаете?» – спросил он, не заглядывая в лицо. отражение в оконном стекле вполне хватало. «Думаю, умеют же люди минимумом средств создать такой уют», – ответил подсидерцев. Квартира Виктора для типовой многоэтажки действительно была чем-то особенным. Разобрав стену между кухней и комнатой, Виктор превратил образовавшееся пространство в большой кабинет с окнами во всю стену. Под кухонной надобностью остался маленький закуток, отделённый барной стойкой. Ел, судя по всему, в противоположном углу, где в импровизированной беседке из белых планок, увитых переплетением пластмассовых листьев, стоял столик и два кожаных кресла. Вдоль окна тянулся стол из натурального дерева. На нём хватило места для компьютера, стопок с книгами, папок с бумагами и безделушками в японском стиле. В нише у дальней стены стоял полукруглый диван. Перед ним на полу лежала длинношерстная шкура неизвестного животного. И больше ничего. Комната оказалась наполненной солнечным светом. Светлый паркет, матово-персиковые стены создавали ощущение устоявшегося тепла. Войдя в квартиру, подсидержцев рассчитывал увидеть книжные шкафы вдоль всех стен, старую мебель и толстые ковры на полу. Но книг, за исключением тех, что лежали на столе, сразу не нашли. Оказалось, что библиотека скрывается за скользящими на роликах ширмами, подобранными в цвет стены. Спальня оказалась ещё аскетичней. Бледно-фиолетовые стены, тёмный паркет, Из мебели только столик с корявой японской сосенкой и по-японски низкая ложа. Одежда и прочие, как и книги, прятались от глаз за руликовыми ширмами. Да, жил гражданин Виктор Ладыгин оригинально. Валентин сделал особый упор на прошедшего времени глагола. «Версии есть?» – перешёл к делу подсидирцев. «Сейчас их можно наплодить сколько душе угодно», – усмехнулся Валентин. «Следов борьбы нет, следов взлома нет, соседи ничего не слышали». Или сам прыгнул, или открыл знакомому. А тут уже ему помог. «Это в три-то часа ночи открыл», – удивился подсидирцу. «Ну, вы же примерно в это же время приехали», – тут же поцепил его на крючок Валентин. Подсидирцу тяжело зацепил, потом и смехнулся. «Молодец, но слабинка одна есть. Не стал бы я так просто подставляться. И двери были закрыты изнутри на все обороты, и цепочка висела». «Резонно», – согласился Валентин. То, что это не чисто английское убийство, я уже понял. Да уж, агата Крести тут не пахнет. Нет, вы не поняли. Мы так бытовуху называем. Жрёт компания водку, песни орут. Все друзья, все свои. А утром проснуться похмеляться а на кухне труп с многочисленными колото-резанными ранениями. И все паразиты клянутся, что никто его не убивал. «Весело живёте», – хохотнул подсидерцев. Да уж, не скучаем. Валентин вдруг стал серьёзным. А у вас какие версии? Не версия, предчувствие. Убили его. И у меня пока такое предчувствие. Валентин указал на раму. Одна секция была приоткрыта. Явных следов нет, но эксперт нашёл на раме характерные микрочастицы. Я заставил его поползать по спальне вдоль и поперёк. И на полу и нашли. Пятно размыто, контура в не даёт, но всё-таки. Я попросил взять пробу в подъезде. Если анализ микрочастиц совпадёт, то это уже след. Десятый этаж всё-таки. В ней верите? Подсидерцев невольно посмотрел через плечо вниз. Припаркованные во дворе машины казались игрушечными. Если он прав, то тут поработал специалист экстракласса. Тоже какие нервы надо иметь, с уважением подумал подсидерцев. Стоп, а как это стыкуется с нашей последней встречей с Ладыгиным, с его обещанием вычислить организатора, с терактом в конце концов? Никак. И тут он вспомнил слова Виктора. В этом человеке не осталось ничего человеческого. Дмитрий, перебиравший папки на столе, вдруг скинул голову, замахал рукой. Подсидерцева теснил Валентина, первым вбежал в комнату. Пробежал глазами первую страницу в папке. Дмитрий, державший палец между страницами, как закладку, раскрыл на нужной. Подчеркнул пальцем в строку. В списке пациентов, на которых ставил опыт Ладыгин, значился капитан Прохоров. «Умница, вот это след!» – Подсидерцев потрепал Дмитрия по плечу. «Что там?» – попытался заглянуть через плечо Валентин. Подсидерцев успел пробежать глазами всю страницу. Оказалось, в опытах применялся наркотик ЛСД. Под его воздействием Прохоров нёс всякую колесицу, в основном про ад и горы трупов. Мог запросто растрепать всё, что знал, сделал вывод подсидерцев. Захлопнул папку, щёлкнул пальцами. «Димка, конверт!» Рожухин послушно протянул большой конверт из плотной жёлтой бумаги. Опера разжились за счёт потерпевшего. «Понятые, прошу к столу!» Подсидерцев поманил пальцем туперкулёзного вида мужичка в линялых спортивных шортах и десантной майке, и женщину, громоздкую как бульдозер. «Вот папка, красный пластиковый переплёт. Здесь прошиты 42 страницы машинописного текста. Он загнул угол, прошелестил веером страниц. Продемонстрировал номер последний. Так как документ секретный, я не могу ознакомить вас с его содержимым». Мужичок и женщина-бульдозер согласно закивали. Судя по лицам, перспектива попасть в им не улыбалась. «Поэтому я беру папку, кладу в конверт, на ваших глазах заклеиваю». Он проделал всё с ловкостью фокусника, бросил конверт на стол. «И прошу поставить подписи на конверте. Дима, помоги гражданам». «Что там было?» – очнулся прокурорский, вспомнив про свои права и обязанности. «Не забудь отразить в протоколе», – напомнил ему подсидерцев. «Что там было?» – сузил глаза Валентин. «Козырный туз». Подсидерцев на радостях легко ткнул его пудовым кулаком в плечо. Розыск. Протокол вскрытия. Фрагмент. Труп мужчины примерно 30 лет. Нормального телосложения. На теле многочисленные гематомы. В области верхней трети брюшной полости разрыв кожного покрова. Колот орезанных ран и огнестрельных ранений не обнаружено. Спиралевидный перелом правой лодыжки. Перелом лучезапясного сустава правой руки. Открытые переломы пятого, шестого и седьмого ребер трещина правоо височной кости обширная гематома правой части лица разрыв мягких тканей на шее следы механической асфиксии при вскрытии обильное кровотечение из мягких тканей перелом 3го и 4 шейных позвонков